Глава тридцать вторая — Артем! — сорвался с моих губ вздох облегчения. Еще бы секунда, и проснувшаяся во мне чокнутая маньячка схватила бы меха за лацканой пиджака и потащила в свою каюту, куда он так нагло напрашивался. Максим оттолкнулся руками от стены и сделал шаг назад. И отвернулся, давая мне возможность наконец вдохнуть полной грудью. Лишившись исходящего от его тела жара, я почувствовала легкий озноб. И тут же обняла себя руками. Ты не вовремя, брат. Загородив меня от Артёма, мех раставил ноги и скрестил руки на груди. У нас с её высочеством важный разговор. Я успел заметить, насколько он важный. Усмехнулся парень, упёршись взглядом в ширинку Макса. В этот момент он как никогда напоминал мне своего старшего брата. И вам повезло, что только я. Проваливай раздражённо рыкнул мех, явно намереваясь довести начатое до конца. Чего я позволить, но ну, никак не могла. Никуда он не уйдёт. Вышло не так грозно, как я надеялась, но обратить на себя внимание двух представителей семейства Волковых у меня вышло. Мы с Артёмом собирались на экскурсию, так что прошу вас дать мне пройти. Чувственные губы скривились в ороничной усмешке, но преграждать мне путь Макс не стал посторонился, давая пройти мимо, но у шеи всё равно коснулся чуть слышный шёпот. Заставив меня споткнуться на ровном месте и только чудом не упасть. На этот раз я дам тебе ускользнуть, кошечка, но только на этот. Как вы познакомились с моим братом, ваше высочество? Первым делом поинтересовался Артём, когда мы оставшись наедине в выши на пустующую палубу. Мы с тобой ровесники. Так что зави миня Алекс Александра. Я мило улыбнулась ему, мысленно придумывая ответ. Парень мне нравился, и врать ему совершенно не хотелось. Но в этой ситуации от меня зависело мало. Максим нашёл меня в тот самый момент, когда ко мне вернулась память. Он предложил помочь доставить меня во дворец, и я согласилась. Какая забота и внимание. На него совершенно не похоже. За сарказмом Артем не смог скрыть проскользнувшие в словах нотки горечи, да и не пытался, наверное. По его лицу было ясно, что на брата он обижен, а вот причину предстояло еще выяснить. — Я заметила, что вы не совсем близки. — Не совсем, — хмыкнул он. — Да мы далеки друг от друга, как земля и солнце. Сдал меня в детстве заботам Олсена и живет в свое удовольствие. Я ему не нужен. А вот и она, та самая причина. Парню не хватает братского внимания и любви, а Мех предпочитает этого не замечать. То есть вы с ним не видитесь. Он не навещает тебя в доме князя, не приглашает к себе. Раз в неделю он караулит меня у военной академии, где я учусь, закидывает дежурными вопросами и исчезает в неизвестном направлении. Я не знаю, где он живёт, а дом Олсона он обходит стороной. У них с Кристианом имеются кое-какие разногласия. Я привык к тому, что его нет со мной рядом, и смирился с этим. Нет, приятель, ни с чем ты не смирился, иначе не пытался бы каждый раз при встрече уколоть брата по больнее. Не знаю почему, но мне стало так обидно за Макса, что меня понесло. А тебе не приходило в голову что таким образом он заботится о тебе, старается оградить от того мира, где живёт сам, защитить от неприятной реальности, ведь по сути, у тебя есть всё, чего нет у него. Крыша над головой, за которую не надо платить. Еда на столе, ради которой не нужно вкалывать до седьмого пота. Учёба в престижном месте. Артём замер с вытянутым от удивления лицом. Не знаю, как слова, но моя горячность произвела на него неизгладимое впечатление. Я не так хорошо знаю Максима, но из всего сказанного понимаю, что ему так же нелегко, как и тебе. Просто он хорошо научился скрывать свои эмоции. Судя по сжатым зубам и хмурому взгляду, мои слова, не до шутку, разозлили Артёма, чей юношеский максимализм не давал ему взглюнуть на проблему со всех сторон скрывать эмоции, говорите. Да нет у него никаких эмоций. Он любящий только себя, чёртов мех. И вместо сердца у него кусок железа. Прекрати, не выдержала я. Думаю, наша прогулка подошла к концу. Я внезапно поняла, что неважно, себя чувствую. Ещё увидимся. С трудом, поборов желание потаскать зарывавшегося парня за ухо, я риск развернулась и направилась в сторону каюты Джо, собираясь излить на приятеля всё своё негодование, накопившееся после общения с братьями Волковыми,